Глава 5. Неприложность и обязательность правильно выведенных научных истин для всякой человеческой личности, для всякой философии и для всякой религии. Общая обязательность достижений науки в ее области ведения есть основное отличие ее от философии и религии, выводы которых такой обязательности могут не иметь. Параграф 75. -й. Есть одно коренное явление, которое определяет научную мысль и отличает научные результаты и научные заключения, ясно и просто, от утверждений философии и религии. Это общая обязательность и бесспорность правильно сделанных научных выводов, научных утверждений, понятий, заключений. Научные, логически правильно сделанные действия имеют такую силу только потому, что наука имеет свое определенное строение, и что в ней существует область фактов и обобщений, научных, эмпирически установленных фактов и эмпирически полученных обобщений, которые по своей сути не могут быть реально оспариваемы. Такие факты и такие обобщения, если и создаются временами философии, религии, жизненным опытом, или социальным здравым смыслом и традицией не могут быть ими, как таковые, доказаны. Ни философия, ни религия, ни здравый смысл не могут их установить с той степенью достоверности, которую дает наука. Их факты, их заключения и выводы все должны быть опробованы на осилке научного знания. Эта общая обязательность части достижений науки резко отличается от той, Которую приходится допускать для аксиом самоочевидных представлений, лежащих в основе основных геометрических, логических и физических представлений. А может быть, отличие это не по существу, но связано с тем, что в течение долгих поколений, в течение тысячелетий аксиомы стали столь очевидными, что одним логическим процессом человек убеждается в их правильности. Возможно, однако, что это связано со структурой нашего разума, то есть, в конце концов, мозга. Возможно, что этим путем ноосфера проявляется в мыслительном процессе. Примечание. Об аксиомах смотри. Эйслер А. Философский словарь. Термины. Историко-краевический труд. Издание. Под редакцией при участии художественного общества. Том 1. Берлин. 1927 год. страница. 161. Конец примечания. Для задач, мной поставленных в этой книге, мне незачем останавливаться на этом вопросе. а Научно и философски недостаточно, углубленном и не имеющим решений, на которых могла бы прочно основываться научная работа. В отличие от аксиом, общеобязательные научные истины не являются самыми очевидными и должны во всех случаях непрерывно проверяться сравнением и реальностью. Эта реальная проверка составляет основную ежедневную работу ученого. Не только такой общей обязательности и бесспорности утверждений и заключений нет во всех других духовных построениях человечества, в философии, в религии, в художественном творчестве, в социально-бытовой среде, здравого смысла и в вековой традиции. Но больше того мы не имеем никакой возможности решить, насколько верны и правильны утверждения самых основных религиозных и философских представлений о человеке и об его реальном мире. Не говоря уже о поэтических и социальных пониманиях, в которых произвольность и индивидуальность утверждений не возбуждают никакого сомнения во всем их многовековом выявлении. И в то же время мы знаем, что известна иногда большая доля истины научно-верного понимания реальности в них есть. Она может проявляться в человеке глубоко и полно, в разумом неглубоко охватываемых художественных красочных образах, музыкальной гармонии, в моральном уровне поведения личности. Это все области глубокого проявления личности, области веры, интуиции, характера, темпераменты как религии так и философии поэтических и художественных выражений здравых смыслов традиций этических норм очень много а может быть в пределе столько же учитывая оттенки сколько и отдельных личностей а оберя общее сколько и типов но наука одна и едина ибо хотя количество наук постоянно растет создаются новые Они все связаны в единое научное построение и не могут логически противоречить одна другой. Это единство науки и многоразличность представлений о реальности философии и религии, с одной стороны, а с другой – неоспоримость и общая обязательность. По существу логически неоспоримая – значительной части содержания научного знания, в конечном итоге – всего научного прогресса. Резко отличают науку от смежных с ней, проникающих в мышление научных работников, философских и религиозных утверждений. По мере того, как научный материал растет, сила науки увеличивается, и ее геологический эффект в окружающей ее биосфере тоже положение науки в жизни человечества углубляется и быстро растет ее жизненное влияние. Параграф 76 Легко убедиться, что неоспоримая сила науки связана только с относительно небольшой частью научной работы, которую следует рассматривать как основную структуру научного знания. Как мы увидим, она имела сложную историю, развивалась не одновременно. Эта часть научного знания заключает логику, математику и тот охват фактов, который можно назвать научным аппаратом. Наука есть динамическое явление, находится в постоянном изменении и углублении, и ее неоспоримая сила проявляется с полной ясностью только в те эпохи, в которые эти три основных проявления научного знания одновременно находятся в росте и углублении. А Математика и логика всегда признавались в своем значении и в своей неоспоримости, если они правильно использованы, но научный аппарат не обращал до сих пор на себя должного внимания мыслителей, и даже самих ученых, которые не его считали одним из основных результатов своей работы, а гипотезы и теории, объяснения, более или менее логически с ним связанные. В обыденной жизни, где преобладают интересы бытовые, общественные, философские или религиозные, До сих пор сознание исключительного значения научно установленных фактов недостаточно развито. Научная аппарат целиком проникнута держится все улучшающимися и углубляющимися систематизацией и методикой исследования. Этим путем наука охватывает и запечатлевает для будущего со все ускоряющимся темпом ежегодно миллионы новых фактов, и на их основе создает множество крупных и мелких эмпирических обобщений. Ни научные теории, ни научные гипотезы не входят, несмотря на их значение в текущей научной работе, в эту основную и решающую часть научного знания. Однако надо помнить, что без научных гипотез не могут быть точно поставлены эмпирические обобщения и критика фактов, и что значительная часть самих фактов Самого научного аппарата издается благодаря научным теориям и научным гипотезам. Научный аппарат должен быть всегда критически учтен. И всякий ученые, оценивая факты и делая из них эмпирические обобщения, должен считаться с возможностью ошибки, так как проявление влияния установление фактов научных теорий и научных гипотез может их факты исказить. Основное значение гипотезы теории кажущейся, несмотря на то огромное влияние, которое они оказывают на научную мысль и научную работу данного момента, они всегда более подходящие, чем непререкаемая часть науки, которая есть научной истина и переживает века и тысячелетия. А может быть, даже если создание научного разума, выходящее за пределы исторического времени, незыблемое во времени геологическом вечное. Основной неоспоримый вечный остров науки, далеко не охватывающий всего ее содержания, но охватывающий быстро увеличивающиеся по массе данных сумму знаний, состоит таким образом из, первое, логики, второе, математики и третье, из научного аппарата фактов и обобщений, растущего непрерывно в результате научной работы в геометрической прогрессии научных фактов, число которых сейчас много превышает наши числовые представления порядка 10 в 10 степени, если не 10 в 20 степени. Их столько, сколько песчинок в море. Но эти факты сведены в такую форму, что ученые, взятые в совокупности а наука данного времени, могут легко и удобно ими пользоваться. На этом научном аппарате логически, а иногда и математически строятся бесчисленные эмпирические обобщения. Эта основная часть науки, отсутствующая в философии и в религиозном построении мира, обрастает научными гипотезами, теориями, руководящими идеями, иногда концепциями, непривлекаемая достоверность которых может быть оспариваема. Такое положение науки в социальной структуре человечества ставит науку, научную мысль и работу совершенно в особое положение и определяет ее особое значение в среде проявления разума в ноосфере. Параграф 77. Это представление об особом положении научных истин, об их обязательности, до сих пор не является общепринятым. Больше того приходится считаться с обратным представлением. Представление об общей обязательности научных истин является новым достижением в истории культуры, только-только прокладывающим себе путь в сознании человечества. Религиозные представления, основанные на вере в особый характер религиозных истин, в частности представление о них как об откровениях божества, которые не могут быть оспариваемы и должны быть воспринимаемы как безусловно, истина для всех, верующих и неверующих, обязательная, не могущая возбуждать никаких сомнений, и еще далеко не ижиты лишь после больших и долгих страданий с борьбой длившейся столетия в значительной части западноевропейских и американских государств достигнут компромисс. Создалась возможность фактически не считаться с не замершими незамершими, но формально господствующими религиозными утверждениями верующих, христианских, еврейских, мусульманских и других церквей, обладающих реальной силой. Известная, недостаточная свобода научной мысли, однако, обеспечена. С конца XVIII века с колебаниями в ту и другую сторону Представление об исключительной в социальных условиях общей обязательности научных истин получает все большую реальную силу, но не может считаться обеспеченным в прочности, даже простой терпимости, признание их силы наряду с религией и философией. Борьба не кончена. Для подавляющей массы человечества религиозная истина выше и убедительнее научной. Последняя должна уступить когда между ними оказывается противоречие. Но уступить она по своей природе не может. Борьба, взятая в целом, явно склоняется в пользу научного знания. В XX веке победное шествие научной мысли в ослаблении и свободе от религиозных ограничений охватывает все человечество. Восток Европы, вся Азия, Африка, Южная Америка и океанические острова им охвачены с включением Великого Центра Многотысячелетней Культуры Индии в современную научную работу, с возрождением после многих столетий застоя в XX веке, ее свободные научные и философские мысли а научная организация получила новую силу ученых, для которых поколениями религиозное сознание оставляло полную свободу научного искания. Мне кажется, для будущего надо учитывать это новое усиление научной работы человечества. Параграф 78 В последнее время мы переживаем ухудшение в этой области благодаря тому, что на место все более ослабевающего религиозного пафоса веры в непреложность и в будущее вселенского единства религиозного понимания человека и реальности выступают приходящие социальные, государственные представления, грубой силой охраняющие себя от могущих быть сомнений в их неприложности Появляется новая по существу социальная форма жизни, резко неблагоприятно отражающаяся, даже идеологически, на свободе научного искания. По существу это связано с непризнанием той свободы мысли и свободы научного искания, которая в европейских и североамериканских демократических государствах XX века была добыта в значительной мере в связи и во время борьбы за свободу религиозного верования, после того, как единая католическая церковь не смогла уничтожить инаковерующих. В сложной политической и социальной обстановке в течение столетий давление церковное ослабло, но государственная власть воспользовалась тем же средством давления для борьбы со свободой научной мысли, борясь со своими социальными и политическими противниками. В сущности, научная мысль при правильном ходе государственной работы не должна сталкиваться с государственной силой, ибо она является главным основным источником народного богатства, основой силы государства. Борьба с ней – болезненное, приходящее явление в государственном строе. Государственная власть боролась и с религиозными верованиями, в действительности не с их идеологией, но с вредным с ее точки зрения их выявлением в той социально-политической среде, которая являлась основной подпочвой государственной власти. Классовые партийные личные интересы и поддержание неравномерного распределения народного богатства, не обеспечивающего зажиточную жизнь всех, определяли государственную политику. Они определяли и государственную политику в вопросе о свободе веры и связанной до известной степени с этим свободы научного творчества. Параграф 79 Только в немногих странах получилась довольно полная, но все-таки не совсем полная возможность свободного научного искания. Наиболее полная она достигнута в странах скандинавских, больших англосаксонских демократиях, но, например, в Британской империи ее нет, в Индии, во Франции, может быть, в Китае. В нашей стране ее никогда не было, не это сейчас. В ряде государств ограничения свободной научной мысли, явно и скрыто принимает характер государственной религии. Оно является государственной религией Японии обучение об императоре, как потомке Солнца. Государство борется как с преступлением, с непризнанием правильности этого догмата, а вводит обязательное обучение ему, всех детей во всех школах. В царской России непрерывно существовали попытки к созданию государственной религии, по своим догматам, политической религии, как говорил С.С. С. Уваров сто лет назад. Примечание. Уваров очень определенно говорил об этом ректору Московского университета Двигубскому в 1832 году. Он говорил о политической религии с двумя непререкаемыми, подобно христианству, догматами – самодержавие и крепостное право. «Смотри, Барсуков Н. Жизнь и труды М. Н. Погодина». Книга 4. Санкт-Петербург. 1891 год. Страница 98. Ивановский А. Иван Михайлович Снегирев. Биографический очерк. Санкт-Петербург. 1871 год. Страница 113-115. Конец примечания. При полном подчинении духовенства государству... Религия носила ярко-политический характер и находилась в скрытом противоречии с неимевшим возможности свободно выражаться общественным мнением. Сейчас мы переживаем переходный период, когда огромная часть человечества не имеет возможности правильно судить о происходящем, и жизнь идет против основного условия создания ноосферы. Очевидно, это приходящее явление. Параграф 80. Государственная власть по существу идет при этой борьбе против своих интересов, по пути не поддержания силы государства, а поддержания определенных социальных групп, причем борьба эта является проявлением более глубоких черт, чем те, которые обнаруживаются в экономической структуре общества. Они свойственны и капиталистическим, и социалистическим, и анархическим государственным образованием. Проявилось реально то, что в действительности глубоко лежало в основе вековой борьбы с государственной властью за свободу мысли, когда в сущности дела шла борьба за охрану существующего социального и экономического распределения народного богатства, за государственно признанное религиозное понимание жизни и за интересы носителей власти. При таких условиях корни происходящего государственно-социального давления на свободу научного искания оказываются менее глубокими после отхода на второй план идеологического их обоснования, религиозных основ государственной политики. Они более реальны и явно более приходящие. Социально-политическое давление на свободу научного искания не может остановить научную мысль и научное творчество надолго так как современная социально-политическая государственная жизнь в своих основах все глубже и сильнее захватывается достижениями науки и все более зависит от нее в своей силе. Такое государственное образование в ноосфере неизбежно непрочно. Наука в ней будет, в конце концов, в действительности решающим фактором. Это неизбежно должно проявиться в государственной структуре. Интересы научного знания должны выступить вперед в текущей государственной политике. Свобода научного искания есть основное условие максимального успеха работы. Она не терпит ограничений. Государство, которое предоставляет ей максимальный размах, ставит минимальные преграды, достигает максимальной силы в ноосфере наиболее в ней устойчиво. Границы кладутся новой этикой, как мы дальше увидим, с научным прогрессом связанной. Это является неизбежным, так как оно связано со стихийным природным процессом, неотвратимо грядущим, полного превращения биосферы в ноосферу. По окончании этого превращения в ноосфере не может быть по существу ее структуры препятствий свободе научного искания. Параграф 81. Сложнее соотношение науки с философскими учениями, которые фактически лежат в основе государственного строя, не признающего свободы научного искания. Та или иная из философии заменяет при этом отходящую религиозную идеологию. Положение философии в структуре человеческой культуры очень своеобразно. Она связана с религиозной, социально-политической, личной и научной жизнью неразрывно и многообразно. Она занимает меняющееся положение по отношению к религии, и существует огромный диапазон все растущий ее пониманий и представлений. Огромное число относящихся к ней или могущих относиться к ней проблем, постоянно растущих, непрерывный переход... От нее ко всем вопросам обыденной и государственной жизни, здравого смысла и морали дают возможность принимать участие в ее работе всякому мыслящему и задумывающемуся над происходящим человеку. Подготовкой к ней, как и к религии, является всякая вдумывающаяся сама в себя личность и ее быт и социальная жизнь. А можно быть философом и хорошим философом, без всякой ученой подготовки. Надо только глубоко и самостоятельно размышлять обо всем окружающем, сознательно жить в своих собственных рамках. А в истории философии мы видим постоянно людей, образно говоря, отцахи, которые без всякой другой подготовки оказываются философами. В самом себе, в размышлении над своим «я», а в углублении в себя – даже вне событий внешнего, для личности мира, человек может совершать глубочайшую философскую работу, подходить к огромным философским достижениям. А наряду с этим философии учат и действительно философии можно и нужно учиться. В великих философов есть величайшие памятники понимания жизни и понимания мира глубоко думающими личностями в разных эпохах истории человечества. Это живые человеческие документы величайшей важности и поучения. Но они не могут быть общеобязательны по своим выводам и заключениям, так как они отражают, первое, прежде всего человеческую личность в ее глубочайшем размышлении о мире. о личности может быть бесконечное множество. Нет двух тождественных. И второе, выработанное свое понимание реальности таких пониманий может быть по существу не так уж много они могут быть собраны в небольшое число основных типов но не может быть среди них одного единого более верного чем все другие критерия ясного и определенного для этого нет и быть не может этот взгляд на философию на ее положение в культурной жизни не является господствующим резкое отделение философии от науки которое здесь проводится не является общепринятым и может встретить возражение. Но основное положение, что одновременно сосуществуют многие различные философии и что выбор между ними на основе истинности, одной из них не может быть логически сделан, есть факт, против которого спорить не приходится. Можно лишь верить, что это будет не всегда, хотя всегда было. Для моих задач достаточно основываться на таком факте, в таком его выражении, и в нашу эпоху всюдности человеческой жизни и бесспорной общей обязательности научных фактов и научных истин, научно правильно установленных. Необходимым и правильным будет резко отделять философию от единой науки, а дальше не углубляясь, всегда ли это будет так или нет. Параграф 82. Из этого ясно, что философии надо учиться, но нельзя с помощью только учения сделаться философом. Ибо основной чертой философии является внутренняя искренняя работа размышления, направленная на реальность, нас окружающую, как на целое или на отдельные ее части. В основе философии лежит прямая человеческого разума. Философия всегда Рационалистичное. Размышление, углубленное проникновение в аппарат размышления, разум неизбежно входит в философскую работу. Для философии разум есть верховный судья. Законы разума определяют ее суждения. Это есть верховное начало знания. Для натуралиста разум есть приходящее проявление высших форм жизни Homo sapiens в биосфере превращающий ее в ноосферу. Он не есть и не может быть конечной максимальной формой проявления жизни. Им не может явиться человеческий мозг. Человек не есть венец творения. Философский анализ разума едва ли может дать понятие понятие возможной мощности познания на нашей планете в ее геологическом будущем. Рост разума с ходом времени, насколько он изучен, не дает нам для этого никаких данных на протяжении всех тысячелетий существования науки. Однако отрицать эту возможность как реальную нельзя. В порядке десяти тысячелетий изменение мыслительного аппарата человека может оказаться вероятным и даже неизбежным. Все же, основанное на глубочайшем анализе разума, более того, на психическом проявлении живого «я», в его максимальных, в настоящую человеческую эпоху проявлениях, эта основная база философии не может служить мерилом научного знания, так как современное научное знание в своем научном аппарате, неизбежно захватывающем будущее ноосферы, имеет научную эмпирическую базу, значительно более мощную и прочную, чем указанная база философии. Процесс размышления то есть применение разума к пониманию реальности, общ и для науки, и для философии. Он должен иметь, однако, в связи с указанным, другой характер в этих проявлениях духовной жизни личности. С процессом философского размышления связан вопрос, стоящий перед ним в течение веков и до сих пор не нерешенный так как до сих пор многими философами же отрицается и не может быть логически опровергнут, но не может быть другими и доказан. Существует ли особая область философского познания, особое проявление разума, внутренний опыт, позволяющие философии вскрывать новые проявления реальности? Хотя это до сих пор спорно, в действительности всегда философы, вдумываясь в реальность, правильно вводили в нее и собственный аппарат познания разум и подвергали его тому же процессу размышления о нем, какой обращали на другие стороны внешней им реальности. Такая работа не происходит в науке прежде всего потому, что она требует чрезвычайно много времени и специальных знаний, и ее введение в текущую работу ученого не оставило бы ему места для его основной научной мысли. Я не буду останавливаться на этой стороне философской работы, так как она выходит за пределы тех достижений философии, которые могут интересовать натуралиста, работающего в новых областях знания, каким является биогеохимия. Ибо для этих областей знания совершенно не проделана философская работа анализа новых руководящих понятий, на которых строятся эти науки, идей, нередко чуждых и новых для философского мышления. Этот философский анализ, столь необходимый для роста науки, недоступен для ученого, как я указывал, просто из-за неизбежной экономии его мысли. Пока такая работа не будет сделана философами и не будет выяснено то философски новое, что вносится научным исканием в нашу эпоху взрыва научного творчества, Ученый, работающий в этих новых областях знания, вынужден ждать и должен оставлять в стороне, в большинстве случаев, суждения философов, не охвативших философским анализом необозримое количество по существу новых фактов, явлений и эмпирических обобщений, научных теорий и научных гипотез, непрерывно создаваемых научным творчеством. А Для ученого совершенно ясно, что, не проделав указанную работу над новым материалом, философ должен приходить к искаженным выводам. Ниже я вернусь еще раз к этому вопросу. Поскольку работа философа направляется на размышления над реальностью вообще, а над естественными телами и над явлениями реальности в частности, ученый не может не считаться с работой философа, а должен использовать его достижения, Оно не может придавать ей того же значения, какое он придает основной части своего знания. Обращаясь к реальному проявлению философии в культуре человечества, мы должны считаться существованием множеств более или менее независимых, разнообразных, сходных и неосходных, противоречащих философских систем и концепций, огромная часть которых не имеет последователей. Оно все же еще может влиять на жизнь, благодаря наличию печатных, всем доступных ее выражений. Можно найти среди них резко противоречащие, исключающие друг друга представления и системы, положительные отрицательные, оптимистические и пессимистические, мистические, рационалистические и научные. Не может быть речи об их согласовании и о нахождении какого-нибудь единого общего, всеобнимающего представления. Примечание. Я не делаю здесь различия между метафизическими и философскими представлениями, которые одинаково отражаются на научных концепциях, и с ними одинаково надо считаться. Конец примечания наоборот попытки создания единой философии для всех обязательной давно отошли в область прошлого попытки ее возрождения которые делаются в нашем социалистическом государстве созданием официальной всем обязательной диалектической философии материализма учитывая быстрый и глубокий ход научного знания обречены едва ли можно сомневаться сейчас после двадцатилетней давности что сама жизнь без всякой борьбы ярко выявляет их эфемерное значение. Сила философии в ее разнородности и в большом диапазоне этой разнородности с ходом времени, благодаря усложнению и углублению жизни, благодаря росту научного знания, появлению новых наук и огромному значению новых научных проблем и открытий, Разнообразие философских представлений в наше время растет в такой степени, в какой этого никогда не было. Философ, несмотря на это, однако, отстает все больше и больше от философской обработки научного знания. Параграф 83. Положение современной философии Запада усложняется еще тем, что наряду с ней в человечестве существует на Востоке, главным образом в Индии. Другой комплекс великих философских построений, развивавшийся самостоятельно вне серьезного контакта и влияния философии Запада в течение долгих столетий, жившей своей самостоятельной жизнью. Этот комплекс философских построений развился вне влияния монотеизма, в совершенно чуждой нам религиозной атмосфере, в высоких горных областях Юга, в тропической природе совершенно чуждой западному европейцу, христианину или еврею, а его художественной или социальной среде. Величайшим в истории культуры фактом, только что выявляющим глубину своего значения, явилось то, что научное знание Запада глубоко и неразрывно уже связалось в конце 19 столетия с учеными, находящимися под влиянием великих восточных философских построений, чуждых ученым Запада, а но философская мысль Запада пока слабо отразила собой это вхождение в научную западную мысль живой чуждой ей философии Востока. Этот процесс только что начинает сказываться. Ученые, чуждые нашей философской и религиозной культуре, охватывающие численно большую часть человечества, вошли как равные в научную работу и быстро занимают в ней равное положение. Ясно, что вопросы недолгого времени, когда это проявится с неоспоримой убедительностью и даст последствия, которые не учитываются западной философией. А Научная работа все усиливаясь идет под все большим чувствуемым влиянием людей иной религиозной философской культуры, чем наша европейско-американская. Мы увидим позже, что новые области естествознания, которым принадлежит биогеохимия, в области философии Востока встречают более важные и интересные для себя наведения, чем философии Запада. Под влиянием современной науки новых областей знания в первую голову началось, может быть, в связи с этой неожиданной ее близостью к новым научным концепциям после многовекового перерыва возрождение философской работы в Индии на почве единой древней философии и мировой современной науки. Примечание. Сравните Радха Кришнан С. Индийская философия, том 2, Лондон, 1931 год, страница 778. Конец примечания. Она оживает и возрождается, находится на подъеме, когда и философия Запада творчески все еще на ущербе. Казалось бы, при таком хаотическом состоянии философской мысли XX века, при отсутствии в ней на Западе живого, большого творчества, при невозможности найти критерии истинности ее утверждений и при одновременном существовании равноценных и противоположных живых философских представлений на Востоке, значение этой философии – для находящейся в творческом расцвете научной мысли, должно было бы быть второстепенным. А В действительности это не так, особенно в то время, когда складываются новые науки, области знания, раньше чуждые науки, проблемы которых до сих пор являются всецелым делом векового западноевропейского, главным образом философского и религиозного творчества. Дело в том, что философский анализ отвлеченных понятий во множестве зарождающихся в новой науке, в ее новых проблемах и научных дисциплинах необходим для научного охвата новых областей. Ученый, как общее правило, не может идти здесь благодаря необходимости овладевать техникой философского анализа, требующей долголетней подготовки так глубоко, как философ. К тому же далеко не все утверждения о науке общеобязательны. Такими они совсем не оцениваются в философии и долго могут существовать сомнения в логической ценности основных научных выводов. Это особенно ярко должно выражаться в новых науках и, по существу, в новых проблемах. Правда, как раз здесь... Вековая философская подготовка мысли является нередко еще более слабой. В областях только что наукой захватываемых, как это имеет место сейчас, мы встречаемся с уже готовыми представлениями, выработанными или высказанными философами, раньше охвата их наукой, с которыми приходится считаться. Наука должна их преодолеть. Частью они не отвечают действительности, но частью, в известной мере, подходят к тому объяснению реальности, которое впервые дает в этих областях новое научное знание. требует только уточнения и новое понимание реальности. Но взрыв научного творчества, ныне переживаемый, связан не только с созданием новых областей научного знания, новых наук, параграф 94-й. Он идет по всему фронту научного творчества, меняет резко и глубоко все, даже древнейшие научные понятия. Такие основные, например, как время и материя, отражается на всем содержании науки и на самых древних, долго неподвижных ее достижениях. Но помимо этого, наука и философия находятся непрерывно в теснейшем контакте так как в известной части касаются одного и того же объекта исследования. Философ, углубляясь в себя и связывая с этим своим систематическим размышлением картину реальности, в которую он захватывает и многие глубокие проявления личности, едва затронутые или совсем не затронутые наукой, вносит в нее, как я уже упоминал, своей методикой, поколениями выработанной логическую углубленность, которая недоступна, в общем, для ученого. Ибо она требует предварительной подготовки и углубления, специализации, времени и сил, которые не может отдавать им ученый, так как его время целиком захвачено его специальной работой. Поскольку анализ основных научных понятий совершается философской работой, натуралист может и должен, конечно, относясь критически, им пользоваться для своих заключений. Ему некогда самому его добывать. Граница между философией науки по объектам их исследований исчезает, когда дело идет об общих вопросах естествознания. Временами даже называют эти обобщающие научные представления философии и науки. Я считаю такое понимание вековых объектов изучения науки неправильным. Но факт остается фактом. И философ, и ученый охватывают общие вопросы естествознания одновременно. Причем философ опирается на научные факты и обобщения, но и не только на научные факты и обобщения. Ученый же не должен выходить, поскольку это возможно, за пределы научных фактов, оставаясь в этих пределах, даже когда подходит к научным обобщениям. Параграф 84. Это, однако, не всегда для него возможно и не всегда им делается. Тесная связь философии и науки в обсуждении общих вопросов знания, философия науки, является фактом, с которым, как таковым, приходится считаться, и который связан с тем, что и натуралист в своей научной работе часто выходит, не оговаривая или даже не осознавая этого за пределы точных научно установленных фактов и эмпирических обобщений. Очевидно, в науке так построенной только часть ее утверждений может считаться общеобязательной и неприложной, Но эта часть охватывает и проникает огромную область научного знания, так как к ней принадлежат научные факты миллионы миллионов фактов, Количество их неуклонно растет. Они приводятся в системы и классификации. Эти научные факты составляют главное содержание научного знания и научной работы. Они, если правильно установлены, бесспорны и общеобязательны. А наряду с ними могут быть выделены системы определенных научных фактов, основной формой которых являются эмпирические обобщения. Это тот основной фонд науки, научных фактов, их классификаций и эмпирических обобщений, который по своей достоверности не может вызывать сомнений и резко отличает науку от философии и религии. Ни философия, ни религия таких фактов и обобщений не создают. Параграф 85. Наряду с ним мы имеем в науке многочисленные логические построения, которые связывают научные факты между собой и составляют исторические приходящее, меняющиеся содержание науки. Научные теории, научные гипотезы, рабочие научные гипотезы, конъюнктуры, экстраполяции и тому подобное, достоверность которых обычно небольшая, колеблется в значительной степени но длительное существование их в науке может быть иногда очень большой, может держаться столетия. Они вечно меняются и по существу отличаются от религиозных и философских представлений только тем, что индивидуальный характер их, явление личности, столь характерное и яркое для философа, религиозных и художественных построений, отходит резко на второй план. А может быть в связи с тем, что они все же Основываются, связаны и сводятся к объективным научным фактам, ограничены и определены в своем зарождении этим признаком. Были и бывают в истории науки периоды, когда они выступают вперед и покрывают собой основу, то есть научные факты, эмпирические обобщения системы и классификации. Благодаря такой сложности строения науки Не так просто разобраться в основном характере ее структуры и в ее резком и основном отличии от философии. В течение времени медленно выделялся из материала науки ее остов, который может считаться общеобязательным и непреложным для всех, не может и не должен возбуждать сомнений. Наука создалась и отделилась от своих исторических корней художественного вдохновения. Примечание. Очень ярко это осознавалось и неоднократно высказывалось. Нередко так научно работал Геоте. Годы жизни 1749-1832. Конец примечания. Религиозного мышления, магия, теологии и тому подобное, философии в разное время, в разных местах, различно для основных черт ее структуры. История этого выделения может быть сейчас намечена только в самых общих чертах. Параграф 86 Основные черты строения науки, математика, логика, научный аппарат, в общем, развивались независимо, и исторический ход их выявления был разный. Раньше всего выделились математические науки, и общая обязательность которых не вызывает сомнений. Современники создания математики не осознавали значения математики, и понято оно было спустя тысячелетия. Но неприложность это реально существовала, и она оказывала в культурной среде человечества, где она выявлялась, бессознательно соответственное влияние как теперь вскрывается и как указывалось раньше в параграфе 42, мы должны сейчас придавать гораздо больше значения древней халдейской математике в четвертом тысячелетии до нас, чем мы это делали раньше. Алгебра и анализа здесь достигли такой глубины, которая не отразилась до конца даже в древнеэллинской математике. Однако в эллинистическую эпоху она была вполне доступна ученым, так как халдейская научная работа шла в период 4 столетия до нашей эры и 6 нашей эры в контакте с эллинской наукой. По-видимому, геометрическая мысль греков несравнимая по мощности и глубине с тем, что было ранее все же не обнимало всего поля математического знания, тогда существовавшего. Примечание. Археологические раскопки и успехи истории Древнего Востока и Египта меняют наше представление. Историческая критика древних греческих авторов и углубление в весь материал, ей доступный, заставляют отбрасывать скепсис, который из нужного и полезного нередко приводил к ошибкам и бесплодию знания в этой области. История техники показывает нам огромную сумму научного знания, о котором еще 10-20 лет назад не решались и говорить. Цивилизация 5-4 тысячи лет до нашей эры представляется нам сейчас несравнимо более значительной, чем мы это думали еще недавно. Но главное, конечно, открытие древних научных записей. Расшифровка численных табличек халдеев, ясно указывающая на высокий уровень науки, открыла ряд совершенно неожиданных научных знаний в этой среде, о которых мы не подозревали. А В отношении халдеев важно, что в течение веков была совместная работа. По этому поводу смотри «Арчибальд-Р. Вавилонская математика». Исида 1936 год, том 26, страница 63-81. Ной Бауэр О. От догреческой математики. Гамбургские отдельные математические труды. Лейпциг 1929 год. Он же лекции по истории античности математических наук. Первый том. Догреческая математика. Берлин. 1934 год. О значении работ о Нейге Бауэра «Смотри, Арчибальд Эр. Сочинение» цитируется, страница 65-66. Конец примечания. Эллинская математика развивалась почти тысячелетия, но почти на тысячелетие прервалась в средние века и возродилась 16 примерно века непрерывно развиваясь до нашего времени, выявившейся в виде новой математики, с 17 столетия находящейся в быстром и непрерывном росте. За эти последние три столетия создана грандиозная структура математических наук, истинность которых не может возбуждать сомнений, и которая является одним из высших проявлений человеческого гения. В наше время наука подошла вплотную к пределам своей общеобязательности и непререкаемости. Она столкнулась с пределами своей современной методики, вопросы философские и научные слились, как это было в эпоху эллинской науки. С одной стороны, логистика и аксиоматика подошли к теоретико-познавательным проблемам, которые являются нерешенными и научно подойти, которым мы не умеем. С другой стороны, мы подходим с помощью высшей геометрии и анализа к столь же пока недоступному чисто научному решению проблем реального пространства времени. Но оставляя в стороне эти философские корни научного знания, опираясь только на огромную область новой математики и эмпирических обобщений, развивается взрыв научного знания который мы сейчас переживаем и, опираясь на который, человек преобразует биосферу. Это основное условие создания ноосферы. Параграф 87. Едва ли много позже то же, как создание эллинского, еще раньше, и индусского, параграф 42, гения, создается другая часть точного знания, столь же общеобязательная, как и науки математические, создание наук логических и методики мышления. В эллинистическое время в логике Аристотеля мы имеем прочные, но уже не полные для нашего времени примечания. Возможно, что в логике атомистиков Демокрита, мало обращавшей на себя внимание, мы находим начало того нового понимания логики, которая выявляется ходом развития новой науки 20-го столетия. Смотри для эпикурейской логики, так у автора, примечания редактора. Конец примечания. Построение законы, которые мы должны принимать за непреложное. В основной своей части логика Аристотеля явилась проявлением аналитической мощи его личности, но часть логических открытий в этой логике выявленная, Связана с Платоном и была как готовая в нее включена Аристотелем из текущей жизни Академии Платона в Афинах. Аристотель в нее вступил в 306 году до нашей эры По концепции В. Егера, которую я считаю возможным принять как рабочую гипотезу, Аристотель был первым греком, у которого мы встречаем реальную абстракцию. Он владел всем своим думанием. Примечание. Ягер В. Аристотель. Основа истории его развития. Перевод с автореферата. Автор Р. Робинсон. Оксфорд. 1934 год. Страница 369-370. Примечание редактора. Конец примечания. До аристотелевской философии существовала только онтологическая логика. Аристотель разделил ее на элементы «слово или понятие» и «вещь». Мне кажется, однако, это представление в последней части должно претерпеть изменения при дальнейшей работе, так как в логике Демокрита понятие «вещи», по-видимому, было более глубоко выражено, чем в логике Аристотеля и ближе в этом отношении к современной научной логике натуралиста. Глубокого развития достигли логические углубления индусов, примерно в те же века, как научно охватывала реальность еллинская логической мысли. Независимость от нее создания глубоких индусских логических систем представляется нам по мере их более точного изучения все вероятнее. В то же время Три столетия до нашей эры и первые столетия после начала нашей эры обмен Востока и Запада был глубок и непрерывен. Равный ему мы наблюдаем в несравнимо большем масштабе только в последние 50 лет. Только примерно со второй половины 19-го столетия логика вышла на новый путь развития, ускорившийся в наше время. Наряду с логикой Аристотелевской опирающиеся на рассуждения, на законы здравого смысла, создавались новые отделы логики. В некоторых из них точная логика англосаксов, логика сливается с математикой, логистика. Эти новые течения в логике могут быть прослежены в своем зарождении до XVII века. Но расцвет новой логики и те препятствия в понимании ее достижений, которые сейчас возбуждают мысль, относятся к 20 столетию. Сейчас, как мы увидим, развитие биогеохимии вызывает необходимость дальнейшего уточнения логических проблем. Мне кажется, они приведут к созданию логики явлений ноосферы. Я вернусь к этому позже. Логика теснейшим образом связана с философией и долгое время, как и психология, с ней отождествлялась. Она развелась главным образом на философской, а не на научной основе. В этом одна из причин, почему она сейчас отстала от требований наук о природе главным образом описательного естествознания наук о Земле. Часть построений логических представлений выходит из цикла науки и должна относиться к философии. Примечание. Таковые логики философов, таких как Гегель, психологическая логика. Нечего и говорить о логиках нереальных, как логика ангелов, если бы они были. Каринского. Смотри Каринский журнал Министерства народного просвещения. Ссылка не найдена, примечание редактора. Конец примечания. Параграф 88. Гораздо позже создалась третья основа науки, научный аппарат фактов. Система и классификация научных фактов, точность которых достигает предела, когда научные факты могут быть выражены в элементах пространства-времени, количественно и морфологически. Миллионы-миллионов научных фактов на этой основе непрерывно создаются, систематизируются, приводятся в форму, удобную для научной работы. Создается и все растет удобный для обозрения небывалый научный аппарат человечества, все растущий и улучшающийся. Это есть основа новой науки нашего времени. Это, по существу, создание 17-20 веков, хотя отдельные попытки и довольно удачные ее построения уходят вглубь веков. Но это не дает понятия о реальной истории создания научного аппарата, такого, как он есть сейчас. За исключением астрономии, мы имеем в нем, в нашем распоряжении, в сущности только достижения последних столетий. Но это не дает понятия о реальной истории создания научного аппарата. Эта история вообще не обратила на себя достаточного внимания, так как историки науки странным образом обращали внимание главным образом на общие вопросы философского и обобщающего характера. Но не дали даже для нового времени картины создания научного аппарата. Современный научный аппарат почти целиком создан в последние три столетия, оно в него попали обрывки из научных аппаратов прошлого. Это прошлое нам едва известно. В действительности в истории научной мысли было несколько попыток его создания охвативших подряд несколько поколений. Несколько раз начинал слагаться сознательно настоящий большой научный аппарат знания, но затем исчезал или переставал развиваться в бурных событиях политической или общественной жизни. Причины были сложны и глубоки. Во-первых, это были периоды войн, падения культуры, междоусобия и завоевания в которых научная работа не находила себе достаточно места для развития. Но это были и причины морального характера, когда человек в тяжестях жизни искал опоры не в науке, а в философии или в религии. Эти переживания были такие глубокие, что для создания аппарата не находилось ни центров работы, ни людей. Но сверх того, причины были и более конкретные, если можно так выразиться. Не было книгопечатания или какого-нибудь другого мощного способа распространения книг, и научная память человечества, сосредоточенная в этом научном аппарате, не могла сохраняться в достаточной мере в выжидании лучших времен. Мы знаем более точное движение, начавшееся в IV столетии до нашей эры. Аристотель начал работу над созданием научного аппарата в 335-334 годах до нашей эры, когда он вернулся в Афины и создал новый центр высшей школы, независимый от академии своего учителя Платона, тогда умершего. Ликей был центром не только философской, но и научной работы. Последнее преобладало. В нем он организовал сводку и исследования фактического материала наук, в том числе исторических и государственных. Организовал в действительности научный аппарат, отвечавший к концу IV века до нашей эры. Это было научное явление первостепенной важности, однако оно не оказало того влияния, которое оно должно было бы реально вызвать. После смерти Феофраста... 288 год до нашей эры рукописи и библиотека Аристотеля в бурных условиях тогдашней жизни были доступны немногим, а в конце концов сохранялись в подземном помещении и только около сотого года до нашей эры, то есть через 180 лет, были в пострадавшем виде куплены Аполиконом из Теуса, около сотого года до нашей эры. Им приведены в некоторый порядок, и с них были сняты новые копии. Сулла, взявшая фины в 86 году до нашей эры перенес их после смерти Аполикона в Рим, и здесь Тернион из Амизоса привел их в порядок, а Андроникас из Родоса ввел их вновь в литературу около 70-го года до нашей эры Это наиболее достоверное представление о судьбе рукописей Аристотеля. Примечание. Было и другое предание, указывающее, что полное собрание сочинения Аристотеля было в библиотеке в Александрии, при Птолемее, Филадельфе. Годы жизни 309-246 до нашей эры Состояние вопроса смотри «Общий план истории философии». Том 1 «Философия древности» под редакцией доктора К. Прахтера. Берлин, 1926 год. Страница 365-367. Усунар К. Сочинение. Том 2, страница 307 и том 3, страница 151. И следующие. Конец примечания. Во всяком случае, из этого видно, что организованный Аристотелем научный аппарат в течение больше двухсот лет был недоступен и не мог влиять на научную мысль. Реально, этот перерыв ввел его в новую, чуждую среду, которая не вполне могла его оценить. Параграф 89 Два явления должны быть при этом отмечены. Во-первых, то, что он начал собираться не случайно, а явился формой выражения научной работы одного из величайших научных гениев, создан не коллективом, или, вернее, коллективом в исполнении задания, данного ему одной исключительной личностью и под ее руководством. Примечание «Я основываюсь на выводах В. Ягера, учитывая и другие живые представления», Об этой замечательной эпохе в истории человеческой мысли. Сравните «Ягер В. Аристотеля, страницы 326, 330, 334, 336, 339. Примечание редактора. Конец примечания. Во-вторых, что это происходило в эпоху, когда существовали условия, в которых наряду с философским знанием и пониманием окружающего бытовала быстро развивающаяся техника на фоне необычайного расширения культурного мира и единственного момента, возобновившегося в нашей дни более мощно, когда древние цивилизации Индии, Китая, Египта, Халдеи и Эллинов вступили после многовековой изоляции в живой обмен идейный и житейский. Аристотель теснейшим образом связанный с негреческой цивилизацией Македонии, язык которой был отличен от греческого, а во Фракии родившийся, грек по отцу и по культуре, являлся совершенно исключительной личностью во всемирной истории. Мы видели его исключительное значение в освобождении науки из-за недр философии, в которых она до него терялась. «Равно великий как ученый как философ», Последние годы своей жизни больше ученый, чем философ, Аристотель в науке явился не только создателем в яркой форме ее логики, но и ее научного аппарата. Фигура Аристотеля на историческом фоне становится нам ясной в связи с углублением наших знаний по теории философии, когда стали пытаться отойти от книжного понимания от узкой эрудиции и воссоздать из Аристотеля. Платона и других, кого можно, живых людей. Мне кажется, Вейгер 1912 год очень ярко и правильно очертил историческое значение и историческую работу этих достижений Аристотеля. Он говорит, для людей нашего времени научное изучение мелочей давно не является непривычным. Мы рассматриваем его как явление, полное достижение глубины опыта из которого только этим путем вытекает подлинное знание реальности. Требуется живое историческое чувство, нечасто встречаемое, для того, чтобы ярко осознать в наше время, насколько странным и отталкивающим казался этот способ исследования для среднего образованного грека 4-го столетия до нашей эры. И какое революционное новшество – вводил тогда Аристотель. Научная мысль должна была выковывать шаг за шагом методы, которые теперь являются ее самым надежным достоянием и самым обычным орудием. Техника упорядочения наблюдений и частностей, методически выполняемая, была взята из точной новой медицины конца пятого столетия до нашей эры, и в IV столетии до нашей эры из астрономии Востока с ее каталогами и записями, вядшимися на протяжении веков. Прежние исследователи философии природы не выходили за пределы объяснения путем догадок, отдельных бросающихся в глаза явлений. Академия дала, как было сказано, не собрание описаний частности, но логическую классификацию отвлеченных универсал видов и родов. Аристотель был первый, который исследовал чувственный мир как носитель всюду находящейся универсал, включенное вещество и материал форм, формы. Эта задача была новой и по сравнению с эмпиризмом более древней медицины и астрономии. Ему потребовались несказанный труд и терпение, чтобы ввести своих слушателей на эту новую эстезию. Перенося эти слагавшиеся навыки точного фактического знания во все области тогдашней науки, Аристотель собрал сам в Ликей с помощью своих учеников огромный материал. Несколько примеров позволит понять это. Он издал критически. 158 конструкций организовал коллективную работу, энциклопедическую по размерам, единую по форме, по истории всех наук Эллинского центра цивилизации. Это, в сущности, была история постепенного развития человеческого знания, редактированная и организованная одним из величайших его создателей в критическую эпоху его первого в Эллинском мире расцвета. Почти полная потеря этих трудов является невознаградимой. Как известно для своих исследований в области естественной истории, минералогии, ботаники и зоологии, им была проделана такая же работа, которая в ничтожных остатках в искаженном виде дошла до нас. А в истории человеческой мысли Аристотель представляет неповторявшееся явление. Как невысок был идеал жизни Аристотеля сам по себе, еще более удивительно его осуществление в уме одного человека. Это есть и останется психологическим чудом, глубже проникнуть в которое не удастся. Развитие научной мысли как отличной от философской в Ликейском центре в Афинах прекратилось уже после смерти второго преемника Аристотеля Стратона из Лапсака то есть в конце второго столетия до нашей эры. Вопросы философии, религии, морали захватили умы мыслящих людей и завладели ликеем. Но в это время все-таки сохранялся еще центр научной работы в Александрии, которая явилась духовным продолжением идей Аристотеля последнего периода его жизни. В Александрии, в музее и в библиотеке проявилось резкое различие между научной и философской работой. Научная мысль стала свободна, и могущественная, утонченная техника эпохи Птолемеев давала основу экспериментальной работе. Здесь развилась небывалая научная работа в областях медицины и естественных наук, точной филологии, математики и логики на резком фоне, освобожденном от давления философии. Это развитие достигло максимума в конце первого века до нашей эры, может быть, захватило его начало. Но, несомненно, шло еще несколько столетий, по-видимому, мало проявившихся творчески. Возможно, что научная работа в этом центре продержалась несколько столетий после начала нашей эры, после падения музея и библиотеки в Александрии. Параграф 90 Научный аппарат, то есть непрерывно идущая систематизация и методологическая обработка, и, согласно ей, описание, возможно, точное и полное всех явлений и естественных тел реальности, является в действительности основной частью научного знания. Он должен непрерывно расти с ходом времени и изменяться, отмечать и сохранять как научная память человечества. Все кругом нас происходящее должен все больше углубляться в прошлое планеты, в ее жизни, прежде всего, научно отмечать меняющуюся картину космоса для нас звездного неба. Наука существует только пока этот регистрирующий аппарат правильно функционирует, а мощность научного знания прежде всего зависит от глубины, полноты и темпа отражения в нем реальности. Без научного аппарата, даже если бы существовали математика и логика, нет науки. Но и рост математики и логики может происходить только при наличии растущего и все время активно влияющего научного аппарата. Ибо и логика, и математика не являются чем-то неподвижным и должны отражать в себе движение научной мысли, которое проявляется прежде всего в росте научного аппарата. Странным образом это значение научного аппарата в структуре и в истории научной мысли до сих пор не учитывается, и исторического создания нет. А между тем это наиболее хрупкая часть структуры научного знания. Достаточно перерыва в его создании в течение одного-двух поколений, а для того, чтобы научная работа человечества остановилась или вернее, проявлялась так слабо, что геологическая роль ее в общем масштабе жизни человечества сглаживалась бы. Должны потребоваться столетия, чтобы аппарат мог вновь создаться. В истории Homo sapiens, которая исчисляется миллионами лет, примечание, здесь очевидно имеется в виду история всей ветви, гоминид, ведущий к современному человеку, примечание редактора, конец примечания. Столетия не имеют того значения, конечно, какое они имеют в нашей текущей жизни. Но научный аппарат есть проявление нашей текущей жизни, и сознанная человечеством вся его история в его выраженных памятниках, записях, преданиях, мифах, религиозном и философском творчестве, они заходят за 10 тысяч лет. В этом масштабе сотни лет большая длительность. Остатки материальной культуры идут значительно глубже и доказывают существование мыслящего человека и его социальной жизни сотни тысяч лет тому назад. Параграф 21. Но, как мы видели, наука в форме логики, математики, научного аппарата не заходит для нас пока глубже 3-4 тысяч лет. Историю этих 3-4 тысяч лет А мы знаем более точно, с полнотой, все более и более увеличивающееся в порядке приближения к нашему времени. Возможно, что до Аристотеля была попытка создания научного аппарата. Отрицать мы этого не можем, должны пытаться это решить, но пока нам представляется, что Аристотель был первый человек, который положил этому почин. Гораздо важнее для нас сейчас, что аппарат, по его почину созданный, окончательно замер, и мы можем сейчас точно проследить, как он в гораздо более мощной форме был создан вновь. Параграф 91. История падения средиземноморской цивилизации может быть сейчас прослежена в истории Западной Европы и Западной Азии с достаточной точностью. Гибель научного аппарата в ее масштабе представлялась современникам мелочью, так как они не могли учитывать его реальной будущности, которую смог ощутить человек только в 19 и 20 столетиях. Мы можем проследить непонятые современниками внутреннее крушение научного центра, существовавшего в Афинах и созданного Аристотелем после Стратона в середине третьего столетия до нашей эры. Современники не могли этого видеть. Этот центр казался им существующим до Юстиниана 483 по 565 годы нашей эры, то есть еще многие столетия. Юстиниан в 529 году закрыл высшую Афинскую школу и прекратил преподавание в ней философии, но в ней давно уже не было научной работы, которая была при Аристотеле. В самлутных кровавых событиях прекратилась научная работа Александрии. Мы не знаем, однако, до сих пор точно никак никогда. Только недавно выяснилось, что этот научный центр, тоже, по-видимому, с уменьшенной научной работой, продержался еще несколько столетий в арабских государствах вне Александрии, преемственно с ней связанный. Очень возможно, что его научное значение было больше, чем мы это думаем, и что оно сказалось в расцвете научной работы в арабских государствах Средневековья. Но едва ли можно сомневаться, что научный аппарат был в это время менее мощен, чем в эпоху расцвета Александрийской школы. Но государства арабской культуры не смогли сохранить и дать развитие прочной научной работе в религиозной борьбе, кровавой и разрушительной, с христианством, с одной стороны, и с другой стороны, с чуждыми исламу и христианству, военными завоевателями Средней Азии, живая и творческая работа в них замерла. Она нашла себе место благодаря сложным условиям политической и социальной жизни в Латинском Западе, где в 13-м столетии началось научное возрождение которое в конце концов привело к современной науке. Параграф 92. Научный аппарат благодаря открытию книгопечатания в конце XV века получил могущественную возможность сохраняться для будущего в такой степени, как это не было возможно раньше. Все следующие столетия все увеличивали возможности его сохранения и создания, И в 16-17 веках мощно выросла новая западноевропейская наука. В это время особенно был развит и углублен научный аппарат в области филолога исторических наук и наук физико-химических. В меньшей степени был выявлен и собран научный аппарат естествознания, собственно, и наук биологических в широком понимании этого слова. А Наибольшего развития достиг аппарат физико-химических наук, когда он был охвачен научной теорией и мог быть выражен в форме геометрических и числовых выражений. Огромное значение имели обобщения Ньютона, которые привели к созданию так выраженной картины мироздания. Эта картина не охватывала ни наук о жизни, ни наук о человеке, то есть не охватывала подавляющей части современного научного аппарата. Однако она позволила то, чего до сих пор в науке не было в сколько-нибудь значительной степени, позволила предсказывать события, предвидеть с огромной точностью. Это произвело огромное впечатление и привело к неправильным представлениям о характере научного аппарата и задачах научного исследования. В науках описательного естествознания современные основы изложены в середине XVII века. Но окончательный сдвиг произведен Карлом Линнеем годы жизни 1707-1778. Систематика естествознания стала доступной, и задача точного и простого исчисления всех естественных тел природы была поставлена. Первое исчисление Линнеем животных и растений привело к нескольким тысячам видов. В настоящее время это количество превышает миллион. Но главное то, что Линей вызвал массовое движение. Многие тысячи, вероятно сотни тысяч людей в его время, обратились к изучению живой природы, к точному и систематическому определению видов животных и растений. 19 век явился основным в создании научного аппарата. В нем вошли в жизнь и специальные организации, частью международные, для собирания, классификации и систематизации научных фактов и усиленное стремление к их увеличению и к их упорядочению. Одновременно весь материал приспособлен к максимальному росту коллективным трудом поколениями. Для этого созданы специальные формы организаций. Их бесчисленное множество: институты, лаборатории, обсерватории, научные экспедиции, станции, картотеки, гербарии, международные и внутригосударственные научные съезды и ассоциации, морские экспедиции и приспособления для научной работы: суда, аэропланы, стратостаты, Заводские лаборатории и станции, организации внутри трестов, библиотеки, реферативные журналы, таблицы, констант, геодезические и физические съемки, геологические, топографические, почвенные и астрономические съемки, раскопки и бурения и тому подобное. Когда, возможно, факты выражаются числом и мерой. По возможности численно оценивается их точность и когда нужно, их вероятность. Это стало неизбежным для физических, химических, астрономических данных. Однако не менее точные и факты биологического и геологического характера, не поддающиеся полному математическому и числовому выражению, и факты исторических, гуманитарных наук, в том числе и истории и философии. Выражены только словами и понятиями. Однако, как мы увидим дальше, отличающимися по существу от слов и понятий философских и религиозных построений. Это отличие охватывает все понятия и представления научного аппарата. Оно связано с особым логическим характером понятий и представлений, которые составляют научный аппарат. В отличие от огромного количества понятий в научных теориях и в научных гипотезах, В религии и философии слова и понятия научного аппарата неизбежно связаны с естественными телами и с естественными явлениями, и слова, им отвечающие, должны в каждом поколении для своего правильного понимания быть сравниваемы опытом и наблюдением с отвечающей им реальностью. Логика, им отвечающая, неизбежно, как мы увидим, должна отличаться от логики абстрактных понятий. Я вернусь к этому ниже. Но необходимо остановиться на очень распространенных представлениях о различном характере материала научного аппарата, выраженного математическими и числовыми данными, и такому выражению недоступного. В конце XVIII и в начале XIX века получило среди ученых широкое распространение мнения, что наука только тогда получает свое полное выражение, когда она охватывается числом в той или иной форме математическими символами. Это стремление, несомненно, в целом ряде областей способствовало огромному прогрессу науки XIX и XX столетий. Но в такой форме оно явно не отвечает действительности, ибо математические символы далеко не могут охватить всю реальность, и стремление к этому в ряде определенных отраслей знания приводит не к углублению, а к ограничению силы научных достижений. Различие между содержанием науки и ненаучного знания, хотя бы философского, заключается не в охвате науки математикой, а в особом, точно указанном, логическом характере понятий науки. Мы имеем дело в науке не с абсолютными истинами, но с бесспорно точными логическими выводами и с относительными утверждениями, колеблющимися в известных пределах, в которых они логически равноценны логически бесспорным выводам разума. Параграф 93 Таким образом, мы видим, что есть часть науки общеобязательная и научно-истинная. Этим она резко отличается от всякого другого знания и духовного проявления человечества. Не зависит ни от эпохи, ни от общественного и государственного строя, ни от народности и языка, ни от индивидуальных различий. Это, первое, математические науки во всем их объеме. Второе. Логические науки почти всецело. Третье. Научные факты в их системе, классификации и сделаны из них эмпирические обобщения, научный аппарат взятый в целом. Все эти стороны научного знания единой науки находятся в бурном развитии, и область ими, охватываемая, все увеличивается. Новые науки всецело ими проникнуты и создаются в их всеоружии. Их создание есть основная черта и сила нашего времени. Живой и динамический процесс такого бытия науки, связывающий прошлое с настоящим, стихийно отражается в среде жизни человечества, является все растущей геологической силой, превращающей биосферу в ноосферу. Это природный процесс, независимый от исторических случайностей.